Глава восьмая Всю ту ночь снилась мне рулетка, игра, золото, расчеты. Я все что-то рассчитывал, будто бы за игорным столом, какую-то ставку, какой-то шанс, и это давило меня, как кошмар, всю ночь. Скажу правду, что и весь предыдущий день, несмотря на все чрезвычайные впечатления мои, Я поминутно вспоминал о выигрыше Узерщикова. Я подавлял мысли, но впечатление не мог подавить и вздрагивал при одном воспоминании. Этот выигрыш укусил мое сердце. Неужели я рожден игроком? По крайней мере, наверное, что с качествами игрока. Даже и теперь, когда все это пишу, я минутами люблю думать об игре. Мне случается целые часы проводить иногда, сидя молча, в горных расчетах в уме и в мечтах о том, как это все идет, как я ставлю и беру. Да, во мне много разных качеств, и душа у меня неспокойная. В десять часов я намеревался отправиться к Стебелькову и пешком. Матвея я отправил домой только что тот явился». Пока пил кофе, старался обдумать. Почему-то я был доволен. Вникнув мгновенно в себя, догадался, что доволен, главное, тем, что буду сегодня в доме князя Николая Ивановича. Но день этот в жизни моей был роковой и неожиданный, и как раз начался сюрпризом. Ровно в десять часов отворилась наотмашь моя дверь и влетела... Татьяна Павловна, я всего мог ожидать, только не ее посещение, и вскочил перед ней в испуге. Лицо ее было свирепо, жесты беспорядочны, и спросить ее она бы сама, может, не сказала, зачем вбежала ко мне. Предупрежу заранее, она только что получила одно чрезвычайное, подавившее ее известие, и была под самым первым впечатлением его». А известие задевало и меня. Впрочем, она пробыла у меня полминуты, ну, положим, всю минуту, только уж не более. Она так и вцепилась в меня. «Так ты вот как!» — стала она передо мной, вся изогнувшись вперед. «Ах ты, пащенок! Что ж ты наделал? Аль еще не знаешь?» Кофе пьет. Ах ты, болтушка! Ах ты, мельница! Ах ты, любовник из бумажки! Да таких розгами секут! Розгами! Розгами!» «Татьяна Павловна, что случилось? Что сделалось? Мама?» «Узнаешь!» — грозно вскричала она и выбежала из комнаты. Только я ее и видел. Я, конечно, бы погнался за ней, но меня остановила одна мысль. И не мысль, а какое-то темное беспокойство. Я предчувствовал, что любовник из бумажки было в криках ее главным словом. Конечно бы я ничего не угадал сам, но я быстро вышел, чтобы поскорее, кончив с Стебельковым, направиться к князю Николаю Ивановичу. Там всему ключ, — подумал я инстинктивно. Удивительно, каким образом, но Стебельков уже все знал об Анне Андреевне и даже в подробностях. Не описываю его разговора и жестов, но он был в восторге, в выступлении восторга от художественности подвига. Вот это особ Нет, вот это так особо, восклицал он. Нет, это не по нашему. Мы вот сидим, да и ничего, а тут захотелось испить водицы в настоящем источнике и изпила. Это... Это древняя статуя, это древняя статуя Минервыс, только ходит и современное платье носит. Я попросил его перейти к делу. Все дело, как я предугадал, вполне заключалось лишь в том, чтобы склонить и уговорить князя ехать просить окончательной помощи у князя Николая Ивановича. Не то ведь ему очень-очень плохо может быть, и не по моей уж воле, так или не так. Он заглядывал мне в глаза, но, кажется, не предполагал, что мне что-нибудь более вчерашнего известно. Да и не мог предположить. Само собой разумеется, что я ни словом, ни намеком не выдал, что знаю об акциях. Объяснялись мы недолго, но он тотчас же стал обещать мне денег, и значительно значительно-с, только способствуйте, чтоб князь поехал, дело спешное, очень спешное, в том-то и сила, что слишком уж спешное. Спорить и пререкаться с ним, как вчера, я не захотел, и встал выходить, на всякий случай бросив ему, что я постараюсь». Но вдруг он меня удивил невыразимо. Я уже направлялся к двери, как он, внезапно ласково обхватив мою талию рукой, начал говорить мне самые непонятные вещи. Опускаю подробности и не привожу всю нить разговора, чтобы не утомлять. Смысл в том, что он сделал мне предложение познакомить его с господином Дергачевым, так как вы там бываете. Я мгновенно притих, всеми силами стараясь не выдавать себя каким-нибудь жестом. Тотчас, впрочем, ответил, что вовсе там не знаком, а если был, то всего один раз, случайно но если бы были допущены раз, то уже можете прийти в другой, так или не так. Я прямо, но очень холоднокровно спросил его, для чего ему это нужно. И вот до сих пор не могу понять, каким образом до такой степени может доходить наивность иного человека, по-видимому, не глупого и делового, как определил его Васин». Он совершенно прямо объяснил мне, что у Дергачева, по подозрениям его, наверное, что что-нибудь из запрещенного, из запрещенного строго, а потому исследовав, я бы мог составить тем для себя некоторую выгоду». И он, улыбаясь, подмигнул мне левым глазом. Я ничего ровно не ответил утвердительно, но прикинулся, что обдумываю, и обещал подумать, а затем поскорее ушел. Дела усложнялись. Я полетел к Васину и как раз застал его дома. — А, и вы тоже? — загадочно проговорил он, завидев меня. Не подымая его фразы, я прямо приступил к делу и рассказал. Он был, видимо, поражен, хотя нисколько не потерял хладнокровие. Он все подробно переспросил. «Очень могло быть, что вы не так поняли. Нет, уж понял верно. Смысл совершенно прямой». «Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен», — прибавил он искренно. «Да, действительно». Если так все было, то он полагал, что вы не можете устоять против известной суммы. И к тому же ему слишком известно мое положение. Я все играл, я вел себя дурно. Васин, я об этом слышал. Всего загадочнее для меня то, что он знает же про вас, что и вы там бываете, — рискнул я спросить. Он слишком знает. Совершенно просто ответил Васин, что я там ни при чем. Да и вся эта молодежь, больше болтуны и ничего больше. Вы, впрочем, сами лучше всех это можете помнить. Мне показалось, что он как будто мне чем-то не доверял. Во всяком случае, я вам чрезвычайно благодарен». Я слышал, что дела господина Стебелькова несколько подрастроились, попробовал я еще спросить. По крайней мере, я слышал про одни акции. Про какие акции вы слышали? Я нарочно заметил об акциях, но уж разумеется, не для того, чтобы рассказать ему вчерашний секрет князя. Мне только захотелось сделать намек и посмотреть по лицу, по глазам, знает ли он что-нибудь про акции. Я достиг цели. По неуловимому и мгновенному движению в его лице я догадался, что ему, может быть, и тут кое-что известно. Я не ответил на его вопрос, какие акции, а промолчал, а он, любопытно это, так и не продолжал об этом. — Как здоровье Лизаветы Макарны? — осведомился он с участием. — Она здорова. Сестра моя всегда вас уважала. Удовольствие блеснуло в его глазах. Я давно уже угадал, что он неравнодушен к Лизе.